«Замечательная репродукция», — согласилась она. «Правда, подобней, чем все, что обычно делают наши современники». «Вы знаете оригинал?» «Я изучала такие вещи прежде. Мой отец принадлежал к современной школе. Он не отвергал Дарвина». «Дарвин любил его?» Мысли Джерика вернулись к излюбленной теме. «Дарвин был ученым, мистер Корнелиан». В голосе её слышалось раздражение. Так это он придумал всё это? Нет, нет. Тот мир не имеет ничего общего с ним. Фактически просто риторическое выражение. Что такое риторическое выражение? Я объясню это позже. Просто этот ландшафт напоминает землю в очень ранней стадии её геологического развития. Тропический климат, наличие типичных папоротников растений. Это, вероятно, ордовикский период палеозоя, возможно, и силурийский. Если это полная репродукция, то море, которое вы видите, должно кишеть съедобными моллюсками. В этом периоде нет больших зверей. Все возможное для поддержания жизни и ничего, что бы угрожало ей. Не могу представить, кто создал это, гадал Джерик, если только не леди безголосая. Она в свое время строила серию ранних миров. Египет ей особенно удался. Этот мир процветал за миллионы лет до Египта. Впала в лирическое настроение миссис Ундервуд. До появления человека. И даже динозавров оставались миллионы лет. О, это рай. Вы видите, здесь ничего не напоминает о той жизни, которую мы знаем. Да, о такой жизни... Не было очень долго, подтвердил Джеррик. Только та, которую мы создали для себя сами. Вы не понимаете меня, мистер Карнелиан. Простите, я постараюсь. Мечтаю продолжить моё моральное образование как можно скорее. Есть много вещей, которым вы можете обучить меня. Да, это мой долг, с упоением сказала Мели. Иначе нет оправдания моему появлению в этих краях. Анаоли обнял её себе. В конце концов, я вышла из семьи миссионеров. "Новые платья?" спросил он. "Ну, если вас не затруднит". Он коснулся кольца с изумрудом. Ничего не произошло. Он прикоснулся к алмазу, потом к аметисту. Ничего не случилось. Церек была задачена. Кольца власти никогда не подводили меня прежде, сказал он. Миссис Андервуд кашлянула. Становится жарко. Давайте укроемся в тени папоротников. Он согласился. По дороге Джэрик испробовал все свои кольца власти снова, с удивлением качая головой. Странно, возможно, когда машина времени забарахлила, машина времени работала с перебоями. Да, она двигалась хаотично, взад и вперёд во времени. Я совершенно отчаился вернуться сюда. Куда? Сюда. О, дорогая, и так рассуждала она, усаживаясь на рыжий камень и рассматривая милые и милые силурийских папоротников. Мы могли попасть в прошлое, не так ли, мистер Карнелиан? Да, есть такая вероятность. Несмотря на заверения вашего друга лорда Джегеда, не упустила возможность уколоть лорда Кэнэри извитная женщина. Да, Джэрик прикусил губу, но он боялся, что мы отправляемся слишком поздно, вы помните? И был прав. Если это тот век, про который вы думаете, то здесь совсем нет людей? Ни одного, даже примитивных. Мы в начале времени За не имением лучшего определения, да, её изящные пальцы барабанили по камню, амелию не вдохновляла подобная ситуация. "О, дорогая, расстроился он, неужели мы никогда не увидим железную орхидею?" Она немного приободрилась при этих словах. "Мы попытаемся не падать духом и будем ждать спасения. Наши шансы не велики. Никто ещё не забирался так далеко назад. Даже лорд Джеггет не проникал в прошлое дальше вашего века. Миссис Андервуд взяла себя в руки и стала обдумывать дальнейшее житье.